Александр Генис. «Взгляд из Нью-Йорка». Глава первая. «Довлатова я знал хорошо. То есть сперва не очень, но ведь наше знакомство продолжалось и после его смерти. С мертвым я, пожалуй, сдружился ближе, чем с живым. Никаких некротических явлений, просто возраст. Он умер в 48, когда мне было 37, а сейчас мне 65» и чем быстрее я его обгоняю, тем больше понимаю, а иногда и узнаю. У меня друзья всегда были старше, причем настолько, что я жизнерадостно шутил, мне на вас всех придется писать некрологи». В ответ Борис Парамонов многозначительно цитировал «Четыре старца несут гроб юноши». Борис не любит инфернальных намеков. Однажды в ответ на мои попреки скаредности мол, все равно с собой на тот свет не возьмешь. он заносчиво произнес: «это мы еще посмотрим». Парамонов любит воспевать капитализм, консерватизм, а пуще всего — мещанское счастье. Однако есть в нем что-то и от революционных демократов вроде Писарева или Белинского. Только Борис может позвонить в 8 утра, чтобы узнать, как ты относишься к бессмертию души. Впрочем, он больше все таки похож не на русских писателей, а на их героев, причем сразу всех, от старосветских помещиков до Свидригайлова и от Обломова до Карамазовых, опять-таки всех, включая чёрта. Парамонов умел взбесить любого. В письмах Сергей Довлатов рассказывал, как не раз был готов задушить Бориса и тут же восхищался его редким качеством, интеллектуальной щедростью. И действительно, по дороге к спорному, если не вопиющему умозаключению, мысль Парамонова выделывает такие фиоритуры, что за ними следишь, забывая о рискованном маршруте. По-русски увлеченный философемой, Борис Походя разбрасывает зернистые мысли, каждая из которых тароватому хозяину хватило бы на диссертацию. Так в одной передаче Парамонов бросил вскользь мысль, объясняющую популярность Довлатова в России. Его лирический герой, положительный тюремный надзиратель, примирил ту половину народа, которая сидела, с той, которая сажала. Будучи моложе своих друзей, я был не глупей, но решительней их. Очень спорить любил, победоносно, конечно. При этом аргументы собеседника не слушаешь, а пережидаешь, как грибной дождик. Между тем, лучший вид общения — взаимное уточнение формулировок. Обмен мнениями полезен только тогда, когда можешь переубедить себя, а не другого. С этой точки зрения Довлатов был худшим из всех возможных собеседников. Он и сам не рассуждал, и другим не давал. При нем всякая концепция стыла на губах, как бараний жир. Сергей признавал единственный жанр беседы — поочередное солирование. При этом важно знать, что Довлатов был профессиональным не только рассказчиком, но и слушателем. Именно поэтому говорить с ним было мучением. Навязывая свою манеру общения, он втягивал в рассказывание историй, вынуждая других соревноваться с собой. Коварство заключалось еще и в том, что Давлатов знал свои байки наизусть, но исполнял их с мнимой невинностью и притворным простодушием. В согласии с партитурой он искусно запинался, мычал, мемекал, заикался якобы в поисках нужного слова, которое самые доверчивые торопились ему подсказать. Успех, хохот которым неизбежно кончался каждый Давлатовский скетч, достигался такими, казалось, незатейливыми средствами, что соблазнял других. Заранее, давясь от смеха, рассказчик вступал в единоборство. Но, выйдя на арену, он обнаруживал, что вступление затянуто, что слов не хватает, что характеры тусклы что ситуация непонятна, а вместо кульминации одна вата. Да, вот оно как бывает. В дополнение к неприязненному молчанию окружающих эту сцену завершал приговор Довлатова. Заботливо, садистской, неторопливостью он спрашивал. «Ну а теперь объясни нам, зачем ты это рассказал?» Эта пыточная операция была бесспорно полезной для молодых литераторов. Опытные писатели слушают себя с таким удовольствием, что не замечают реакции окружающих. Издевательство Сергея воспитывали уважение к реальности. Подавлатову Довлатову случай не рассказывался своими словами, а цитировался, так, чтобы сохранилась живописность сырого материала, того дикого мяса, которое только и ценил в поэзии Мандельштам.